Глава 13. Я лежал на коленях у Сони, а она, запустив пальцы мне в волосы, нежно гладила мою голову. «Ты у меня молодец, отлично сегодня потрудился», — ласково проговорила жена. Я посмотрел на нее и усмехнулся. «Это мне тебя нужно хвалить, милая, целый день на ногах, еще и архея кормить успевала». «Знаешь, когда тетушка с матушкой рожали год назад, они...» Обе несколько дней были совсем уж изможденными после родов, особенно тетя. Но «Ну, ты не сравнивай молодую княгиню мастера из рода Александрид с обычными женщинами, вздернула носик Соня. Не сравниваю», — хмыкнул я. Конкуренток у тебя нет. Она счастливо заулыбалась, продолжая гладить меня по голове. Мне было приятно. Но казалось, она сама от этого действия получает больше удовольствия, будто бы одновременно успокаивает нервы и напитывается силой. Ну, как все прошло? После трех минут расслабляющей неги спросила жена. Я подробно пересказал ей то, что было на нашем мини-съезде. Соня внимательно меня выслушала, а затем свела брови, задумавшись. Спустя 46 секунд жена хмыкнула и улыбнулась. «Ты отличный рассказчик, Аскольд. Я будто бы сама побывала на вашем собрании. Я старался максимально передать тебе всю атмосферу». Знаю же, как тебе интересно. Ну, каково твое мнение? Если судить по твоим словам, больше других готовы воевать с канцлером наше княжество и княжество наших родителей. Что, в общем-то, и неудивительно. кто тоже рвется в бой. Я бы поставил его в один ряд с нами, но все же последнее слово в решениях этого княжества не за Арвином. Что до остальных троих, они более осторожны. Но... Уверенность в том, что Казань и Астрахань поддержат нашу борьбу, лично у меня 90%. А вот Киеву я могу дать 70%. Как мы с тобой похожи мыслям, улыбнулся я. О, я во всем оказалась права? Даже насчет Аксаковых? Даже насчет них. 74%. Такова, на мой взгляд, вероятность, что они пойдут с нами до конца в войне с канцлером. Осторожность не равно нерешительность. С другой стороны, они уже пытались идти против году новых, но в тот раз не дошли до конца. И сейчас один из Аксаковых министр. Не будь всего этого, накинул бы им еще 18%. То есть, по большей части, все союзники поддерживают нас. Уточнила Соня. По большей части, да. Но пока я не готов при всех озвучивать максимально конкретные планы. Например, то, что всерьез рассматриваю вариант напасть на московский Кремль во время княжеского съезда хотя Арвин, отец Антон Иванович, уже об этом знают. Мы снова замолчали. После нападения на наше княжество мы с Соней сразу обсудили дальнейшие планы. Пусть мы оба знаем, что, по сути, еще не готовы к открытой вражде с канцлером, но после того, как он поспособствовал в организации недавнего нападения, тянуть нельзя. Пока мы готовимся, он может нанести один решительный удар. И все. Не будет больше княжества Енисейского. Увы, я не могу быть рядом с женой и сыном 24 часа в сутки. А даже если бы и смог. Проведут трех гуру нам поднос, займут космодесантников другими бойцами высоких рангов. И не факт, что я смогу победить с таким раскладом сил. Да, провести столь сильных бойцов сложно. Гуру не так много в мире. Но все же это более чем реально. Хотя нападении на Енисейск уже слышали даже в столице. Но еще бы. Новость-то громкая. Я уверен, не только гении аналитики смогут предположить, что канцлер причастен к нападению. А значит, Годунову стоит сейчас умерить пыл. Но в Форхево-Дире далеко не всегда события развиваются так, как предсказывает логика. Вот и подумали мы с Соней, что нужно рискнуть и завершить это противостояние. И лучшим вариантом будет как раз время ежегодного княжеского съезда, которое традиционно проводится в конце июня начале июля. Опять же, Арвин с Юлей к тому моменту уже поженится. Да, съезд отличное время. Пусть сам канцлер на него не ездит, в Сочи отправятся члены его рода и наследник. Раз Дмитрий Александрович будет находиться в Сочи, стало быть, как минимум на одного гуру в московском Кремле окажется меньше. Плюс к этому часть верных Годунов людей будут заняты организацией самого съезда и безопасности его гостей. «И что же? наш отцы и Арвин готовы нас поддержать?» Осторожно спросила Соня. «Разумеется», — кивнул я. «Может быть, если мы все-таки решимся на это, подключим и остальных союзников, но уже непосредственно перед съездом. Прежде чем принять окончательное решение, нужно понаблюдать за действиями канцлера. А пока нам и всем союзникам остается только ждать и готовиться». Да, мы с князьями сегодня договорились, что сейчас приводим войска в боевую готовность. Зачем? Нам даже оправдания придумывать оказалось не нужно. И так ведь часть наших ратей сражается сейчас в Швеции, Со стороны может показаться, что мы раздумываем, а не покончить ли с войной в Северном Королевстве одним ударом. Но это объяснение на крайний случай. В идеале необходимо, чтобы никто как можно дольше не знал о наших приготовлениях. С другой стороны, наше княжество и так в последнее время постоянно устраивает какие-нибудь учения и перегруппировки войск. Иногда кажется, что у тебя слишком много работы, что ты тащишь на себе больше, чем стоит, что только благодаря чуду ты способен все успевать и держать под контролем, что если работы станет чуть больше, ты точно что-нибудь доупустишь да, да, мне знакомо это ощущение. Я твердо заявляю, что все эти мысли — чушь собачьи. Если потребуется работать больше, ты будешь работать больше, преодолевая себя. Не сломаешься, ничего не упустишь. Ты просто поймешь, что прежние ощущения 120-процентной загруженности были детским лепетом. Что на самом деле? Тогда ты был загружен лишь на 50%. Да, в этой жизни я в полной мере прочувствовал все прелести рабочих нон -стопов. А ведь до того, как попал в аномалию, я думал, что я выкладываюсь изо всех сил. Чушь. С телом Александрита я мог бы делать гораздо больше. Правда, тогда бы на синекожих не к времени не оставалось бы. Но, с другой стороны, в этой жизни мне нет нужды ходить по борделям. А еще я умудряюсь достаточно времени уделять Соне и Архею. Примерно такими мыслями я успокаивал свой мозг в минуты отдыха а затем снова пускался во все тяжкие. Разгребал последствия нападения, попутно старался запускать новые проекты в княжестве, пару раз заглядывал на завод Александрийский столб, посещал тренировки ратников, в том числе и космодесантников, размышляя при этом, как правильно сформировать ударные отряды для штурма Кремля. Нужно добиться идеального баланса в паре малочисленность-разрушительность. То и дело всплывала в голове и другая мысль. В идеале вытаскивать Рюриковичей из золотой клетки и освобождать их от магии контроля нужно было во время свадьбы Нарышкина и Оксаны Годуновой, когда весь цвет империи, в том числе и сам канцлер, отправились в Крым. Тогда защита московского Кремля была максимально ослаблена, и провести операцию спасения императора было бы легче. Более того, в апреле я сам размышлял над такой возможностью, но отказался от нее. Потому что в тот момент лично меня больше всего на свете волновали предстоящие роды Сони. Но и потому что я был уверен, что Годуновы просто так не отступятся, даже если сам император объявит их предателями. И Годуновы получат поддержку от своих прихвостней. Не говоря уже о том, что есть немалые сомнения насчет дееспособности императора. Контроль работает на основе Рахны. И просто физически невозможно, чтобы годы контроля не оставили последствий на сознании императора. Не хотелось бы вторгнуться в Кремль, чтобы получить в итоге безмозглую куклу, а не полноценного правителя. Это был бы худший расклад, при котором в войне с Годуновыми на стороне последних оказалось бы еще больше союзников. Без императора я не смог бы публично, доказательно обвинить противника в его прегрешениях. Но и было еще кое-что, что меня останавливало. Возня канцлера с британцами. Были у меня на этот счет дурные предчувствия. И они усилились в тот момент, когда Годунов чуть ли не раньше всех свалил со свадьбы внучки. Что такого срочного ждало его в Москве? Но хуже всего другое. Спустя 10 дней после нападения на Енисейск со мной связался великий князь Тверской. Как обычно, мы обсуждали кое-какие дела по закрытому каналу. Тогда он и огорожил меня новостью, что весь московский Кремль закрывается на реконструкцию. Полностью. Все его кольца. Даже рабочие совещания министров будут проходить в другом здании. И что же получается? Канцлер как-то узнал о нашем пока еще не утвержденном плане нападения? Или случилось что-то еще? Можно, конечно, попробовать воспользоваться правом срочной встречи. Повод придумать недолго. Неуверенно предложил тогда Андрей Аболенский. Если канцлер примет кого-нибудь из нас в своей резиденции на территории Кремля, хоть посмотреть, что там творится, но... Но либо нам покажут какие-нибудь ландшафтные работы, либо примут в другую усадьбе рода. За него закончил я. И все же возможность потребовать срочную встречу мы из головы не выбрасывали. Я сам могу ее затребовать как князь. А повод? Чего это из территории Томской губернии? На меня напали французы. Но пока рано. Наблюдаем и продолжаем готовиться. Впереди у нас свадьба Арвина и Юли, и лишь затем княжеский съезд. Я сам не заметил, как прошло больше половины мая, и наступило 18 число. Завтракал в этот день в расширенном семейном кругу. Не только Соня была за столом, но и тетя с Вадимом, и моя тещенка. За столом стояла какая-то подозрительная тишина. Периодически кто-нибудь из родственников на меня как-то странно поглядывал. «Что?» — спросил я, одоев кашу и отложив ложку. «У меня на лице что-то». «О чем ты, дорогой?» — встрепенулась Соня. «Да лишь о том, что вы сегодня какие-то странные. Если есть что сказать, прошу, говорите». Родственнички виновато переглянулись. Ни тетя Мария, ни Вадим, ни Соня не спешили нарушать тишину. А вот тещи все нипочем. Ну еще бы, с чего бы вдовствующей императрице что-то держать в себе? Аскольд. Уверена, вы и сами все прекрасно понимаете. Но распросите, скажу. Мы все в той или иной мере волнуемся за вас. Ведь вам придется сегодня биться против двух мастеров, несмотря на все ваши выдающиеся возможности. «Эта задача очень трудна для двадцатилетнего мужчины». Она невзначай бросила взгляд на Никитиных. «Ну да, тетушка ты не знает, что на самом деле я принц с далекой планеты». «Аскольд, ты не подумай ничего плохого», — зачастила Соня. «Мы не хотели тебя волновать пустыми тревогами. И вообще верим в твою победу, просто...» «Просто ты нам всем очень дорог, и мы не хотим, чтобы ты снова страдал», — тихо проговорила тетя Мари. Победа победой, но раны, пролитая кровь и боль неизбежны. И вообще, раз в году и палка стреляет. Может случиться всякое и... «Ну хватит», — произнес я тепло. Я, между прочим, уже ни одного гуру на тот свет отправил. «Вот», — наставительно подняла указательный палец вдовствующей императрице. «Я им то же самое говорила». «Они, — кивнула она на Никитинах». Только и куда хут, мол, в космодоспехи и не в одиночку. Ух! В общем, Аскольд, мы с Соней в вас верим безоговорочно. Просто подхватили флюиды паники от Марины. Она хоть и стала дворянкой и держится теперь вполне достойно, все равно порой позволяет себе лишнего. Ну а вы, Аскольд, вы помните, что нужно не только выжить, но и победить. И желательно победить красиво и уверенно, чтобы всякие осторожничающие увидели, на что способен глава Альянса без помощи других людей и техники. «Вы абсолютно правы, Елизавета Александровна», — улыбнулся я. «Почти слово в слово повторили то, что я недавно говорил Соне». «Просто гении порой мыслят одинаково», — невозмутимо ответила теща. «Да, сегодня наконец-то состоится публичный суд поединкам. Спустя 18 дней после пленения Халецкого и Ласкина. Несмотря на то, что они максимально открыто сотрудничали со следствием, потребовалось время, чтобы убедиться, что они выложили нам все, что могли. А затем еще несколько дней, чтобы организовать сам суд. Арена-то была готова. Вот только во время нашего мини-съезда князь Астраханский и великие князья Киевский и Казанский, выразили желание собственными глазами наблюдать мой бой с предателями. А раз эти будут, то и тех, кто во мне не сомневается, я тоже позвал». Но я ничуть не волновался за результаты суда. Я был абсолютно уверен в своих силах. И если что-то меня и волновало в то утро, так это давишний звонок Андрея Боленского. Когда мой отец с приемной матерью и сестрами готовились к полету в Енисейск, к великому князю Тверскому напросился на аудиенцию один неожиданный гость. И на этой аудиенции он спросил, возможно ли ему полететь вместе с Оболенскими то был верховный жрец Перуна, Свитазар. Ему зачем-то тоже захотелось посмотреть на мой бой с двумя мастерами-предателями, а я не стал отказывать старику.